Четвертое. Деяния Индры. Индра был любимым сыном Адити, матери богов, самым могучим из ее сыновей. Рассказывают, что он родился не так, как другие ее дети, а необычным путем. При рождении чуть было не погубив свою мать. Едва появившись на свет, он схватился за оружие. Устрашенное необычным рождением сына, его грозным обликом, Адити спрятала Индру, но он явился перед всеми в золотых доспехах сразу после рождения, наполнив собою вселенную, и мать преисполнилась гордости за могучего сына. И он стал великим, неодолимым воином, перед которым трепетали и боги, и асуры. Еще будучи совсем юным, он победил коварного демона Эмушу. Этот демон в облике вепря похитил некогда у богов зерно, предназначавшееся для жертвоприношения, и спрятал его среди сокровищ асуров, что хранились за трижды семью горами. Эмуша уже принялся варить из похищенного зерна кашу, когда Индра натянул свой лук, пронзил стрелою 21 гору и убил вепре Эмушу. Вишну же младший из Адитьев, унес жертвенную пищу из владений Асуров и вернул ее богам. Другим подвигом Индры была победа над Шушной, Иссушителем, рогатым змеем, который откладывал яйца, из которых плодилось зло и который поглотил небесные воды. Индра убил его и освободил воды, изливающиеся с небес животворным дождем. И еще многих злых и опасных врагов победил Индра своей отвагой и силой. Он стал властелином небесного царства. Боги сами попросили Брахму поставить его над ними царем. Грозные Маруты стали дружиной Индры. Брат его, Тваштар, сделал ему золотую колесницу и выковал ему громовое оружие – Ваджру. Это несравненное оружие сверкало, как солнце, в деснице Индры и повергало в трепет его врагов. Ваю, бог ветра, стал колесничим у Индры и сопровождал его в битвах. Прекраснорукий Тваштар, искуснейший из небожителей, сделал также чудесную чашу для Сомы, божественного напитка, который в незапамятные времена принес на землю орел птица Индры. Индра вскормлен был Сомой, заменившей ему материнское молоко. На подвиги свои он отправлялся сопровождаемый воинством Марутов на золотой колеснице с ваджерой в руке, вдохновляемой обильными возлияниями Сомы. И тогда никто не мог противостоять ему, и земля и небо содрогались от ярости Индры, когда он поражал врага своей ваджрой. В битвах богов с асурами, а они длились многие сотни и тысячи лет, Индра во главе воинства небожителей не однажды сокрушал вражескую силу, и многим вождям, дайтеев и Данавов, он нанес поражение. Он одолел в единоборстве Шамбару, коварнейшего из асуров, ослеплявшего противника в бою тысячу колдовских уловок. Индра не зверг его с гор, где была его обитель, и разрушил 99 его цитаделей. Он рассеял рати могучего ворчина, победил страшного исполина Джампху, сразил насмерть злого Пуламана. Дочь Пуламана, прекрасная Шачи, бежавшая от жестокого отца, стала женой своего избавителя Индры и повелительницей небесного царства. Убил Индра и Намучи, самого могучего из асуров, который ранее был его другом. Намучи, сын Дану, был непобедимым воителем, первым в битве среди асуров, как Индра был первым среди богов. Некогда Намучи и Индра заключили между собою союз. Они поклялись, что ни один не нанесет удара другому ни днем, ни ночью ни на воде, ни на суше, ни сухим оружием, ни покрытым влагой, и долго они были друзьями. Но Намучи был духом греховного хмельного напитка — суры, и однажды он напоил Индру сомой, смешанной с пьяной сурой, и лишил героя силы. Индра пришел тогда за советом и помощью кашвинам, братьям-близнецам, сыновьям его брата Вивасвата. Ашвины были богами предрассветных и вечерних сумерек и божественными целителями. «Что мне делать?» — спросил их Индра. «Намучи предал нашу дружбу. Он выпил мою силу. Но я дал клятву не поднимать на него оружие, ни сухого, ни покрытого влагой». Тогда Ашвины покрыли Ваджру Индры Морской пеной, и вот в час сумерек, ни днем, ни ночью, на берегу океана у самого прибоя: ни на воде, ни на суше. Индра убил намучи, отрубив ему голову своей ваджрой, покрытой морской пеной, оружием ни сухим и ни мокрым. А швины же из крови убитого намучи приготовили целительное питье вернувшая силу Индре. В другой раз, опьяненный выпитыми им озерами Сомы, Индра в порыве безрассудного гнева обрушил удар своей ваджры на колесницу Ушас, богини Зари, отмеряющей дни смертных. Ушас, прекрасная дочь неба, бежала в страхе, покинув свою разбитую колесницу, и скрылась трепетная от взоров грозного воителя.